«Сорос». «Где вы нашли Джорджа Сороса?» «Я с ним познакомилась на ужине в честь какой-то советской делегации, которая приехала в Нью-Йорк. У него дома собралось 120 человек. Какие были шансы, что он мне скажет хоть слово? Если он поговорит с каждым гостем по минуте, всего это займет два часа. Но, тем не менее, мы с ним поговорили, он был очень мил. Мне пришлось переводить, когда он говорил с русскими». На следующий день, еще до того, как я успел ему позвонить, поблагодарить за прекрасный вечер, он мне сам позвонил и сказал, что летит в Россию открывать свой фонд. Не хочу ли я с ним поехать? Он мне предложил вести этот фонд. колми Джордж», — сказал он. Я полетела. Так я начала работать у Сороса. Фонд он создал сразу после возвращения из ссылки Сахарова. Джордж... Решил, что это знак, открываются новые возможности. Я, кстати, приезжала к Сахарову еще до Сороса, когда он только вернулся в Москву, в день, когда Матиас Руст сел на Красной площади. Я понимала, что должна была создать человеческое лицо этому американскому еврею, которому никто не доверяет. Тогда в Советском Союзе точно никто. 70 лет всех учили, что филантропия – это очень плохо, это разлагает мораль человека. Единственный, кто должен заботиться о тебе, – это государство. А брать деньги, как нищий у частного лица, нехорошо. Тогда, говорили, он этот фонд затеял для того, чтобы что-то потом с этого получить. Я стал подбирать людей для правления фонда. Конечно, это были мои знакомые, в основном писатели. Бакланов, Гранин, Распутин – потом еще Заславская, академик Раушенбах, он стал сопредседателем, как и я, Юрий Афанасьев, был еще министр культуры Грузии Тенгиз Буачидзе. Мы начали работать. Было очень интересно, демократия, митинги. Саша учился в английской школе, это на метро аэропорт. Туда ходила дочка Светлана Аллилуева после возвращения с Запада. Мы жили в гостинице «Советская». Настоящая советская гостиница. Правда, там был рум-сервис, но такой, что все остывало, пока доносили до рума. Но у нас была микроволновая печка, чудо техники, и мы все разогревали обратно. Наш номер был больше нашей квартиры в Нью-Йорке. Мы там прожили три или четыре месяца. Я ходил в офис каждый день. Жан писал книгу о Советском Союзе. Саша ходил в школу и очень быстро научился ездить зайцем в трамвае и другим очень важным для русского мальчика вещам. И продолжала переводить, например, Мишу Рощина. Потом ездили, открывали филиалы в Грузии, в Прибалтике. А вот откуда народные фронты и цветные революции. И вы отдали Сашу уже не в русскую школу, а в грузинскую школу. Это шутки. насчет революции и народных фронтов я тогда говорила что и россия угнетена советами она же не ссср джордж тогда ставил на горби правда увиделся с ним позже а я говорила встрече с ельциным встречу устроили афанасьев попов боровой и собчак как давно это было вот вы сказали собчак я мысленно прибавил и канделаки «Мы сидели у Ельцина очень долго, он был оживлен и много говорил, при этом он все время смотрел мне в декольте». «О, так вы вошли в историю не только русской литературы, но и русской политики, как женщина, которой великие уделили внимание». «Ну, то, что Ельцин не забывал, что у него в офисе сидит женщина, мне показалось очень милым». «А водочки вы с ним не выпили?» «Нет». «Жаль, вы много потеряли». Он тогда рассказывал нам про свой план насчет Курил. Надо пять лет готовиться, пять лет вести переговоры и еще через пять лет отдать. «Так вы же через пятнадцать лет не будете президентом». «Ну да», — говорит, — «это важная часть плана». «У Сороса я проработала пять или шесть лет, не помню точно. Помню, в Пуч мы с мужем и сыном отдыхали во Франции». Джордж был очень возмущен и прилетел в Москву, как только смог. И я прилетела из Ниццы. И в октябре 93-го мы с Жанном тоже были во Франции. Там в отеле не было CNN, мы не знали, что происходит. Нам звонили из Белого дома и говорили «Все, на нас идут танки, бай-бай, больше никогда не увидимся». Утром мы встали и не осмелились сразу включить новости. Решили для начала спуститься вниз в кафе выпить кофе. И там, вдруг смотрим, идет Вася Аксенов. Нина, не будь такой грустной, мы выиграли. Что было сделано фондом за время вашей работы? Я скажу, чем я была очень довольна. Была программа помощи афганцам. Мы получили права на чертежи на инвалидные коляски на Кубе и нашли фабрику в Питере, которая переходила с военной технологии на гражданскую. У них был «Титан». И они начали делать коляски, которые проходили во все двери и в лифт. А то старые коляски не проходили, и люди вынуждены были сидеть дома. Мы связали ваших афганцев с нашими вьетнамскими ветеранами, которые в свое время начали качать права, типа «мы тоже люди», и тогда в Америке появились пандусы. Мы дали грант фабрике, не помню уж сколько, но колясок было сделано огромное количество, сотни тысяч. Это одна из лучших вещей, что мы тогда сделали. Интересно было ездить на Байкал и помогать там лимнологическому институту. Мы дали грант человеку, который основал то, что стало высшей школой экономики. Так она сделана на деньги Сороса? Ну да. Потом мы сделали программу поездок для русских ученых. Раньше, если в институт приходило приглашение на международную конференцию, то ехал зав. кафедрой его племянник и его любовница, а на автора, заинтересовавший всех статьи, нет денег. Так вот, в рамках этой программы покупали билет, делали визу тому, кому надо, и никто не мог нам сказать, что парни не могут взять. Мы давали профессионалам возможность общаться со своими коллегами. «Когда мы писали брошюру про это, как раз был обвал в Нью-Йорке на бирже. Джордж потерял гигантскую сумму, большую часть своих денег – 860 миллионов долларов. Ему звонят из Японии, чтобы это обсудить, а он говорит, «Перезвоните позже, я занят». Я спросил его, «Как ты вернешь эти деньги?» Он ответил, «Деньги никогда нельзя вернуть, надо делать новые». «Мы сделали программу обмена юристами». Брали людей по конкурсу, конкурс был советский. Некоторые люди победили не очень честно, не буду называть их имен. Эти люди сейчас в политике. Это было в 92-м или 93-м. Мы много давали грантов разным музеям. Покупали подписки для библиотек на все толстые журналы. Помню, какой у нас поднялся шум, когда он отказался финансировать подписку. Его подход такой – «Если это существует только на мои деньги, нет смысла платить. Я могу дать только старт, а если это никому, кроме меня, не нужно, закрываю проект». Была заявка на грант, человек писал «Хочу помочь иностранцам найти русских жен». Одна из самых лучших программ – это мини-офисы. Мы давали гражданским группам компьютер, принтер, факс, телефон с двумя номерами. Из одного из таких офисов вырос «Интерфакс». В этом участвовал Глеб Павловский, он был причастен к фонду Это была хорошая идея по факсу передавать новости, которые не прошли официальную цензуру Мы поддержали какой-то журнал для покупателей Почему вы ушли от Сороса? После пяти лет работы в фонде я поняла, что самое интересное уже сделано Сначала мы были маленькой мобильной организацией, а потом стали большой и неповоротливой Первое время было дико интересно, а дальше стало повторяться одно и то же. Ну и потом, я все-таки переводчица, а на той работе у меня не было времени на переводы. Слишком был напряженный ритм. Джордж, он как маленький ребенок, если ему что-то интересно, он занимается этим все время. У него много идей, столько всего нового. Не просто быть при нем исполнителем. Он звонит, значит, так, полетели завтра, куда-то. А у меня муж, ребенок... Мне о них нужно заботиться, мне надо самое меньшее упаковать чемодан. Конечно, с ним было очень весело, он с юмором, мы много хохотали. Но если серьезно, нам вообще казалось, что мы делали большое интересное дело. А сейчас? Сейчас что кажется? Да и сейчас тоже так кажется. Тогда это ощущение помогало преодолевать усталость и сворачивать горы. Например, приходишь в офис, а дверь опечатана. Надо что-то делать, узнавать, кто это сделал, кому надо заплатить. Да, вижу русскую жизнь, вы поняли. Мировой рейтинг. Вы много людей знаете. Кто из них на вас произвел самое глубокое впечатление? «Сорос», — ответила она без паузы. «Это человек, которого я бы назвала гениальным. Он хотел изменить мир. Он хотел, чтобы люди не верили в догмы». Он очень обижался, что я дико переживала смерть Сахарова. Он ревновал, спрашивал, «А ты будешь плакать, когда я умру?» Не то что лично, а из-за того, что он не оставил такой отпечаток на России. Он потрясающий человек. Он фонтанирует идеями. С ним тяжело долго работать. А из русских – Сахаров. Это был человек глобального мышления. Он был очень деликатный человек – Когда мы засиживались у них, он уходил в другую комнату, сказав, не буду вам мешать. Помню, мы с ним говорим громко одно, а пишем на бумажке другое, главное. А из живых русских? Скорее Евтушенко. Он яркий, щедрый, умный, добрый, с чувством юмора и самоиронии. Мы с ним ездили в Сибирь, в Абхазию. Его обожают, и это очень интересно, быть рядом с ним и смотреть, как он реагирует. того а вам не приходило в голову жить в России? Мы жили в России какое-то время. То есть нормальный человек жить в России не будет, ну так, поработать, а потом ехать куда-то, где живут нормально. Разве я это сказала? Мы смеемся, она продолжает. Одно время мне очень хотелось жить в России, но когда ты привык жить в одном обществе, то переехать на длительный период в другое сложно. Мы попробовали. Полгода. Что я могу об этом сегодня сказать? Это был интересный эксперимент. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Апрель 2018 года. Звукорежиссер Надежда Винокурова читал Кирилл Петров.